Я вышел на улицу, с ужасом вспомнил, что летающий пузырь Буурахре всё ещё покоится у меня в пригородне, и поспешно исправил сие недоразумение. Послал зоф лейтенанту Апури, сообщил ему, что пузырь вернулся домой, а значит, очередной нетрезвый полицейский патруль может храбро взмывать в предрассветное небо, и отправился домой. Пошёл пешком. Когда ещё у меня будет возможность прогуляться в лиловых предрассветных сумерках? Кто ты и оно, что как повезёт. Пройдя половину пути, я почувствовал, что со мной творится что-то неладное. Несколько секунд я недоверчиво прислушивался к своим ощущениям, а потом понял. Эта скотина Мелифара, чёрт, всё-таки мы с ним очень похожи. Во всяком случае, мы оба обожаем идиотские шутки, и вместо мозгов у нас обоих одно и то же вещество, не совсем подходящее для заполнения черепной коробки. И даже желание пошутить посещает нас одновременно. Этот гад каким-то образом умудрился напоить меня грёмом. Следовало ожидать, в общем-то. Как он исхитрился? Налил грём в мою кружку, так что ли, судорожно размышлял я. Хотя нет, я ведь не пил камру в его присутствии. Значит, он налил зельевку в шин. Счастье ещё, что я выпил всего один глоток. Правда, хороший такой большой глоток, но всего один. Некоторое время я упрямо шагал в сторону дома. Во-первых, я вполне старомодный идиот, и порция возбуждающего средства кажется мне недостаточно романтическим поводом для свидания с любимой женщиной. Я предпочитаю повиноваться зову сердца, и делайте со мной что хотите. А во-вторых, я надеялся, что доставшаяся мне порция грёмы ничтожно мала, так что сейчас вообще всё пройдёт. И вот тогда-то я могу позволить себе изменить маршрут, благо пресловутый зов сердца имел место ещё утром, а к середине ночи и вовсе превратился в надрывный вопль, без всякого там грёма и прочих порнографических чародейств. Ага, как же. 10 минут спустя я понял, что даже дыхательные упражнения Сэр Аллен Лилок меня не спасут. Скорее уж наоборот, они помогали мне как следует сконцентрироваться на совершенно небывалых ощущениях. И ещё я понял, что так вполне можно рыхнуться. Пришлось отправить зов Миламоре и честно рассказать ей, что случилось. Мне почему-то было ужасно стыдно, как маленький честное слово. Под конец я даже начал смущённо бормотать какие-то нелепые извинения, в то время как ноги уже сами несли меня к её дому. "В любом случае, я надеялась, что сегодня утром тебе станет страшно одному в большой и тёмной спальне", сказала она. "Собиралась предложить тебе надёжное убежище, поэтому я, пожалуй, не стану запираться в подвале. Эх ты, жертва приворотной магии". Здорово, что ты пришёл, Макс. Но всё равно Мелифара сорвался, ничего себе шуточки. Ничего-ничего. Я уже привела в исполнение отличный план мести, деловито сказала она, встречая меня на пороге. Я с трудом понимал, что она говорит, но как-то умудрялся держать себя в руках, не торопить события, не рычать и не рвать в клочья её бирюзовое домашнее лалухи. Обездомившее тело было вынуждено смириться и подождать ещё несколько минут. Я твёрдо решил, что наше свидание должно быть праздником, а не злой пародией на документальный фильм о сексуальной жизни павианов. Я даже нашёл в себе силы полюбопытствовать, что за план вместе такой. Не притворяйся, будто тебе интересно, звонко рассхохоталась она. Потом расскажу. Если честно, я довольно быстро перестал думать, что Мелифара действительно заслуживает какого-то наказания. Его дурацкая выходка постепенно начинала казаться мне очаровательной и своевременной. В глубине души я здорово надеялся, что он придерживается того же мнения на мой счёт. Но Миломори была неумолима. "Значит так", сурово сообщила она, ненадолго улизнув от моих домогательств. "Что касается нашего блистательного сэра Мелифара, Имея в виду, перед тем как ты пришёл, я отправила ему зов и сказала, что хочу спать и вообще не одобряю всякие глупости вроде грёма, поэтому тебя к себе не пущу. И ещё я сказала, что ты очень огорчился и решил употребить все силы на расправу с виновником. То есть я был так ошарашен, что на какое-то время обрёл способность искренне интересоваться ещё чем-то, кроме своей неземной страсти. Миломория ухмыльнулась. Не могу сказать, что я имела в виду нечто конкретное. Я просто предупредила его о возможной опасности. Полагая наш храбрый Сэр Мелифара тут же сгрёб в охапку жену и отправился в подвал. Во всяком случае, он сообщил мне, что знает одно хорошее заклинание, так что в его подвал ты вряд ли сможешь вломиться. Думаю, они там до сих пор сидят и ещё долго будут сидеть, потому что она тихонько пискнула от удовольствия. Бедняга Мелифара искренне верит, что в гневе такое чудовище, как ты, способно на всё. "Я действительно способен на всё", согласился я, и не только в гневе. Но через некоторое время я понял, что не способен вовсю наслаждаться жизнью, пока бедняга Мелифара вынужден сидеть в подвале. Кроме того, леди Кинлех явно заслуживает лучшей доли, чем такой сомнительный рай с милым на баррикадах. Я всё взвесил, взял себя в руки, предусмотрительно отвернулся к стене, чтобы не отвлекаться, и послал ему зов. ты изрядная свинья, дружище. Начал я и тут же примирительно добавил. Впрочем, я тоже свинья, и шутки у нас обоих свинские. Тем не менее, я не собираюсь штурмовать твою крепость. Мне хорошо, тебе, надеюсь, тоже. А если вылезешь из подвала, будет ещё лучше. А ты уверен, что не стоишь под моей дверью? Совершенно серьёзно спросил он. Миломория тебя разыграла, а ты купился как школьник, делать мне нечего под твоей дверью страдать. Кстати, даже если бы она меня не пустила. Ты что, действительно думаешь, я бы попёрся к тебе домой? Зачем? Не знаю, огрызнулся он. И знать не хочу. Слушай, парень, если ты действительно заперся от меня в подвале, значит, все эти годы ты был знаком не со мной, а с кем-то другим, устало сказал я. Ладно, хочешь прятаться, пряйся, дело хозяйское. Да не прячусь я ни в каком подвале. Хотя действительно подумывал, что там нам было бы спокойней. Ладно, чудовище, я уже понял, что не такое уж ты великое чудовище. А теперь отстанет от меня, хорошо? Сказал бы тебе, что я думаю о твоих шуточках, ну да ладно. Полагаю, примерно то же самое, что и я о твоих. Ладно, считай, что отстал. Я действительно от него отстал, поскольку безмолвный диалог с сэром Мелифарой штука хорошая, но не совсем то, что мне в тот момент требовалось. А где-то около полудня, когда я понял, что теперь, кажется, вполне могу заснуть, меня наконец осенило. Я подпрыгнул, словно под моим одеялом внезапно обнаружился электрический скат. Если это очередной приступ жестокой страсти, я, пожалуй, принесу извинения Милифара и жалобно попрошусь в его знаменитый подвал, сонно пригрозила Миламоре. Всё гораздо хуже, вздохнул я. Грешной магистры какой же я идиот. Милая, ты связалась с идиотом. Прими мои соболезнования. Зато ты красивый, флегматично отозвалась она. А что случилось-то? У тебя очередной преступник в приграшне сидит? Или этим утром ты должен был явиться на какое-нибудь важное совещание? Макс, ты меня пугаешь. У тебя такое лицо, словно ты только что вспомнил, что вчера по пьяному делу собственнаручно убил его величества Гурига. Ещё хуже. Я помотал головой, пытаясь заставить себя хоть как-то соображать. До меня только что дошло, что этот грешный кувшин с камрой остался на столе. Почему я раньше не подумал? Какой кувшин, удивилась она, потом поняла и захихикала. Тот, из которого ты пил, где камра с грёмом, ну, ребята влипли. Я не мог присоединиться к её веселью. Обливаясь холодным потом, я послал зов Джуфину. А что мне оставалось? Что у нас творится? осторожно спросил я, заранее приготовившись к худшему. А почему у нас непременно должно что-то твориться? невозмутимо осведомился он. Потому что «Я собрался с мыслями и решил, что нужно рассказывать все как есть, потому что на вашем столе остался кувшин с камрой». «И что?» – так же невозмутимо поинтересовался шеф. «Ты боишься, что я ее выпил, и тебе ничего не осталось?» «Именно этого я и боюсь», – удрученно признался я. Понимаете, минувшей ночью мы с сыром Мелифара несколько переутомились. Сошли с ума, заигрались, называйте как хотите. Пока он докладывал вам о делах, я бухнул в его кружку с камрей порцию грёма. Так что он, наверное, ещё долго не появится на службе. Имейте в виду, это я виноват. "Как интересно", мечтательно промурлыкал Джуффин. Он мне он прислал зов, сказал, что вывихнул ногу и теперь Ледикин Лех лечит его какими-то травяными компрессами, как это принято среди кочевников. Так что к вечеру с ним всё будет в порядке. Ага, могу представить себе эту ногу и эти компрессы. Я не удержался от улыбки. Но всё это ещё цветочки. Проблема в том, что он тоже подлил мне грёма, и теперь ты тоже вывихнул ногу, с неподдельным интересом спросил шеф. Как вовремя «Нет. Считайте, что только натер. Так что, если очень нужно, я могу явиться на службу хоть сейчас. Мне повезло или, наоборот, не повезло, это как посмотреть. Одним словом, я выпил совсем чуть-чуть. Плохо другое. Этот гений, скорее всего, добавил грём не в мою кружку, поскольку в его присутствии я камру не пил, а прямо в кувшин. Мне нет прощения». «Джуфин, до меня только сейчас дошло, что эту камру мог допить кто угодно». Я немного помолчал и осторожно спросил. «А вы сами её не пили?» Я заказал свежую сразу после того, как ты ушёл, спокойно ответил Джуфин. Терпеть не могу подогревать камру, сваренную несколько часов назад, и терпеть не могу допивать остатки. Я же говорил тебе, что брезглив. Уже хорошо, обрадовался я. А почему, собственно, ты так за меня волнуешься? удивился он. Если ты сам не можешь справиться с какой-то несчастной порцией грёма и заняться чем-то другим, это ещё не значит, что у меня могли бы возникнуть сходные проблемы. Люди все очень разные, знаешь ли. Кстати, можешь гордиться. Тебе удалось меня удивить. Я ни на миг не сомневался, что сэр Мелифаро вполне способен отмочить какую-нибудь глупость в таком роде. Это у них, можно сказать, фамильная особенность. Но от тебя я подобной выходки не ожидал. Впрочем, я даже рад, что вы оба хорошо проводите время. Ночка вчера была та еще. «Так вы не сердитесь?» – изумился я. «Я тебе не генерал Бубута, чтобы сердиться», – отрезал Джуфин. «Убивать вас обоих вроде бы пока не за что. Выгонять из тайного сыска тоже рановато. Так что можешь расслабиться». «Но этот кувшин с камрой...» – я никак не мог успокоиться. «Вы-то из него не пили, а остальные...» У нас же так заведено. Человек приходит на службу и тут же начинает обшаривать все кабинеты в поисках недопитой камры. Можно подумать, за этим только в дом у моста и ходим. Как вы думаете, никто из ребят не нахлебался грёма? Знаешь, что я тебе скажу, сэр Макс? Одно из двух. Или ты должен был подумать об этом сразу же и принять меры, а уже потом бежать на свидание. Или если уж тебе тогда было плевать на всё с высокой башни, нечего так волноваться сейчас, когда уже поздно что-либо исправлять. А уже поздно. Совет шефа был чудо как хорош, но, честно говоря, сейчас я был в очень плохой форме и не мог им воспользоваться. В любом случае, кувшин уже пуст, невозмутимо сообщил Джуфин. Поэтому просто закрой глаза и постарайся заснуть. Угрохаешь несколько часов своей жизни на просмотр каких-нибудь глупых снов. Ничего страшного, с кем не бывает. Всё равно сейчас ты больше ни на что не годишься. Приходи вечером, тогда и поговорим обо всём. Но, начал был я, никаких но Решительно прервал меня Джуфин. Всё, не сравненный Сэр Макс, не мешай мне работать. Отбой. Наш шеф ведёт себя так, как будто ничего особенного не случилось, удивлённо сообщил я Миломоре. Она не ответила, уснула, пока мы с Джуфином трепались. Я зависливо на неё покосился и удручённо подумал, что я-то теперь не быть до ночи глаз не сомкну. Но я себя недооценивал. Глаза сомкнулись как миленькие, а когда они снова разомкнулись, оказалось, что дело уже близится к вечеру. За распахнутым окном по-прежнему было светло, но солнце уже спряталось за верхушками высоких деревьев в Ахаре, а воздух холодил кожу, как мятная зубная паста. Миломоре рядом не было. Я печально подумал, что она успела преисполниться чувства ответственности за всё происходящее под этим чудесным светлым небом и удрать на службу. Но она тут же вошла в спальню, немного хмурая, как любой только что проснувшийся человек, с мокрыми после купания волосами, но уже тщательно одетая. Ой, как хорошо, искренне сказал я. А я-то думал, что ты уже улезнула в дом у моста. Не успела. Мы с тобой проспали до вечерних газет, Макс. Под окнами моей гостиной только что орал газетчик. Пришлось выглянуть и купить у него одну, чтобы отвязался. Так что у тебя будет свежая газета. Насколько я знаю, ты предпочитаешь хрустеть суитой еха под камру вместо печенья. Но почему же вместо? Я ещё и не такое сочетание переварю. Она улыбнулась и покачала головой. «Подумать только. На нас висит нераскрытое дело, а мы ведем себя, словно вдруг получили несколько дней свободы от забот к ряду». «Примерно так и есть», – кивнул я. «Да здравствует сэр Мелефара, грём и любовь. А также несравненный сэр Джуффин Халли, который, оказывается, искренне полагает сие сочетание уважительной причиной для прогула». «С другой стороны, у шефа просто не было выхода», – рассмеялась она. «Ладно, гулять так гулять. Лично я собираюсь как следует позавтракать, а уже потом ехать в дом у моста». Я уже послал зов в душистые хрестики. Это новая забегаловка в 3 кварталах отсюда. У них там настоящая гугландская деревенская кухня, простая и милая. Составишь мне компанию? Как скажешь, так и сделаю, кивнул я. Со мной договориться легче лёгкого. Через несколько минут я уселся за стол в гостиной, мокрый и взъерошенный после торопливого умывания. Твоя газета, счастливчик, торжественно сказала Миламоре, протягивая мне вечерний выпуск суеты еха, тёплый, как пряные булочки из Леопонии, поверх которых он лежал. Думаешь, я предпочту этот бульварный листок неторопливой беседе с тобой? возмутился я. "Ну, пожалуйста, Макс", попросила она. "Я очень хочу узнать, как это бывает у нормальных людей". "Что именно?" опешил я. "Мои замужние подружки на перебой жалуются, что их возлюбленные супруги за завтраком обычно утыкаются в газету, вместо того, чтобы слушать их болтовню". Миломуре комично наморщила нос, подмигнула мне и добавила: "Поскольку у меня, хвала магистрам, никогда не будет нормального мужа, имею я право раз в жизни попробовать, как это бывает". "Имеешь", рассмеялся я. "Но я уже тысячу раз читал газету в твоём присутствии". "Это было не за завтраком", заупрямилась она. "А если даже из-за завтраком, значит, я ни разу не сконцентрировалась на своих ощущениях. Ну, Макс, пожалуйста, жалко тебе что ли?" «Ради тебя, милая, я еще и не на такое способен», – сдался я. Взял в руки газету, придал своему лицу максимально серьезное выражение, наградил даму своего сердца тяжелым равнодушным взглядом и уставился на первую полосу. «Ох, совсем как настоящий, даже страшно», – уважительно сказала она. «Осторожно, еще немного, и я начну тебе верить». Но мне уже было не до любительского спектакля. Заголовок на первой полосе гласил «Битва магов в квартале свиданий». Мелкий подзаголовок курсивом пояснял: Сэр Коф и Йог арестовал восьмерых нарушителей кодекса Хрембера. Я быстро пробежал глазами текст, немного поморгал, чтобы успокоиться, и принялся перечитывать статью с самого начала. "Макс, ты вошёл в образ?" встревожилась Миламори. "Ты теперь всегда такой будешь или там действительно что-то интересное?" "Ага", подтвердил я. "А ты не заметила? Странно. Тут каждая буква чуть ли не на полстраницы" Я даже не разворачивала эту грешную газету, призналась она. Я вообще редко читаю газеты, почти никогда. Ты только сэр Урогро не говори, а то наша с ним старая дружба до трещины. Ничего, сейчас почитаешь. Хочешь не хочешь, а придётся. Смотри, я уселся на подлокотник кресла Миламори и сунул подвоё чудесный носик в суету Ехо. Пока мы спали, сэр Кофа уже всё обстряпал. Эти бедняги, юные колдуны, схвачены и доставлены в дом у моста. Не такие уж они были грозные, если Кофа их в одиночку скрутил. Думаю, в данный момент наш шеф поедает этих бедняг одного за другим под своим любимым кетайским острым соусом. К утру как раз доест. Мы можем смело вернуться в спальню, милая. Соединённое королевство без нас не пропадёт. Звучит заманчиво, вздохнула она. Но всё же сначала нам придётся немного помельтешить в доме у Маста, а то свинство какое-то получается. Слушай, Макс, а тебе не кажется, что Камру из того грешного ковшина допил именно Кофа? «А то с чего бы его понесло в квартал свиданий, с утра пораньше?» «Ну как же, а его знаменитое чутье? Оно же всегда приводит нашего кофу туда, куда следует». «На что будем спорить?» Тут же подскочила Меломори. «Да на что хочешь», — улыбнулся я. «На десять корон. Я их у тебя выиграю, Макс, вот увидишь». «И на все купишь мороженого», — кивнул я. «Просто ясновидящий», — восхитилась она. «Поехали в дом у моста. Я жажду получить свой выигрыш». Таким образом, мы упустили шанс в кое-то веки устроить себе неторопливый, респектабельный буржуазный завтрак вдвоём, с тёплыми утарийскими пышками, непременным вареньем из грульвы и свежей прессой. Миламоре дожовывала свою булочку по дороге, любезно пустив меня за рычаг омобилера. Полагаю, когда я жалобно пискнул: "Дайте покататься, тётенька", устоять было совершенно невозможно.